ЭПИЛОГ мирен не оказалась там, где он надеялся ее найти. Слишком многое случилось между ними, а она видела самое жестокое и плохое в нем. Ровно как и он в ней. И все же он цеплялся за надежду, что все же, все же. Написанная на пергаменте записка с завернутым в нее кольцом таланы ждала его на пустом, видавшем виде столе. Этот стол напомнил ему о целике. Сколько раз лежал он на нем, когда приемная сестра заштопывала его раны. Сколько раз они сидели за ним, выправляя броню тенеубийцей. Но это был и стол мирен За ним он впервые увидел ее, поедавшую жаркое. Все в доходном доме напоминало о ней. Запах, улыбку, память о ней. Записка была короткой. В ней были пробелы, намекавшие на несказанные вещи. Сама записка звучала ее голосом, пахла ее запахом, сладчайшим парфюмом обнаженной кожи. Она несколько раз зачеркнула слова. Отсюда и чернильные пятна ергамент был сухим, но на нем были следы водных капель от слез понял он пока он читал внутри, царил холод калин мне жаль я продолжаю думать клякса все должно было быть не так может быть я я бы дождалась тебя чтобы стать твоей и прожить остаток нашей «Истории вместе. Богам ведома я... хотела...» Снова Клякса. «Но в жизни так не бывает. Я должна найти свой собственный путь. Я не могу вынуждать тебя делать выбор за меня. И до тех пор, пока ты не увидишь, что...» Клякса. «Вот твое кольцо, кстати. Прощай. Я надеюсь, ты найдешь то, что ищешь». И что я найду тоже. М. Калин долгое время просто сидел, глядя на письмо в руках. Он ждал, пока боль всю все пережитое за последние дни утихнет. Он ощущал их более остро с тех пор, как мирин коснулась. Поцеловала его. Хотя не знал почему. Сердце сдавило тоска. Это мог быть и всхлип, Не закали его жизнь за столь долгие годы. Не наградя на его столькими шрамами за службу давно мертвому богу. Он попросту разучился всхлипывать. Так много боли, как принесенной им самим, так и ему. Когда уже ее будет достаточно? Он понял почти сразу, что это неважно. Она просила его сделать выбор, шедший в разрез со всем, чем он жил и кем он был. Он не мог сделать этого выбора, и она это знала. Вот почему она ушла. Последуй он за ней. Сейчас поднимись он, выскочи из двери и отследи ее по горячим следам. Это будет правильный выбор? Или это будет всего лишь из-за нее? Что он ей скажет? Он хотел было смять выбросить записку, но увидел еще несколько слов, накорябанных сзади. Трясущимися руками он разгладил пергамент. «Я не собиралась этого говорить, я не стала писать это на лицевой стороне, но ты заслуживаешь знать. Я сделала кое-что с тобой, Калин, я не...» Клякса. «Не очень хорошо чувствую собственную руку», Держа перо. Когда я поцеловала тебя, я забрала у тебя часть болезней Я поглотила ее. Я не сделала этого специально, просто так случилось. Клякса. Я думаю, ты будешь жить. Чуть дольше. Немного моей жизни в обмен на твою. Называй это... Снова Клякса. Честным обменом просто за возвращение меня к жизни в принципе. Ты ничего мне не должен. Калин мигнул. Он глядел на письмо несколько долгих мгновений, показавшихся вечностью. А затем он уже был за окном, прежде чем записка коснулась пола.